Эпизод 6. Поиски полезных ископаемых называют охотой за рудами. Охота за рудами, как и охота за зверями, требует острого глаза, находчивости, терпения, любви к природе, выносливости. Как охотник за зверем должен знать не только все его повадки, в каких местах он держится и какие оставляет следы, так и рудоискатель должен хорошо знать не только те места, где можно встретить полезное ископаемое, но и проследить его, найти коренной выход, пласт, жилу или залеж. Геолог-первооткрыватель указывает месторождение. Крупная поисковая разведка исследует это месторождение, устанавливая запасы полезного ископаемого. В поисках железа в Преречье Григорий Муравьев шел по следам случайных находок. Тут побывало много рудоискателей, но никто из предшественников Григория не предполагал крупного месторождения. одуванчик вообще недолюбливал медвежий угол по одуванчику приречье мрак, затея дурной фантазии для григория приречье будущий промышленный узел. И он хотел доказать это открытием месторождение железа, но как на зло в его руках не было ничего существенного. Где же оно это залегание и будет ли оно промышленным? кто знает, надо искать, искать и только искать. подашки и по Варгатею». «Оно где-то тут», — думал Григорий, лёжа больным в займище Ивана Ивановича. Через три дня болезнь отпустила, и Григорий немежко и ушёл с Ивана Ивановичем на лыжах в тайгу. Они шли поймой реки, медленно пробираясь в Мелколесье, потом перевалили в Варгатейский хребет и продолжали путь по склону горы. Григорий намного опередил иванванча «Упарит он меня таким ходом, — эхе! — думал Иван иваныч, пригибаясь всем корпусом вперед и ловко выправляя левую широкую лыжину на след Григория. Эх, и хлещет же! Емкий человечище, из крепкой породы! Такому бы охотником быть! Ну, да он и в самом деле ухо с глазом!» Во второй половине дня Иван Иванович заметил, что Григорий круто повернул на юго-восток. «Не туда идем!» Вроде очумел мой союзник. Эх, опять направлень перепутал, — подумал Иван Иванович, озираясь. А вокруг лес и лес, и нет ему конца краю. Синеют хребты, и беспредельно высокое синее небо. День погожий, солнечный. «Эгегей!» — зычно подал голос Иван Иванович. Григорий остановился у подножия хребта. Он в кожаной, подбитой мехом тужурке, в меховой шапке, без рукавиц, в забитых снегомунтах. На лыжах держится твердо, не столкнешь. Лицо его, побронзовевшее от ветра, выражало силу, настойчивость и уверенность. И только в лукаво искрящихся серых глазах теплилась усмешка. Иван Иванович в желтом полушубке и в черных пимах, разморившийся на ходу, медленно подошел к Григорию и, вздохнув, заметил. Эки ты, паря емкий, жму-жму, а подрезать тебе пятки не могу. Наст твердый, лыжины так и норовят разъехаться в разные стороны. Эх-хе, с тобой, парень, не совладаешь. Ты бывал в этих краях? — Бывал, — ответил Григорий. — Давненько. — Позапрошлым летом. — А беспамятством не страдаешь? — А что? — По что направлень перепутал? — Ишь, куда загнул. — Эдаким ходом мы до морковки на заговенье не выберемся из тайги. «Ну — Ну-ну, — Григорий усмехнулся, — а я вот хочу показать вам Дашку. Вечером мы будем там, где я взял те камни. Вот вы посмотрите, а летом понаведаетесь в тот угол. Иван Иванович крякнул, поскреб в рыжей заиндевевшей бородке, помолчал, закурил, а тогда уже высказался. — Ну, тро у тебя горячие Григорий Митрофанович. Ты вроде как завидуешь тайге-матушке, вот и норовишь вырвать из нее богатство. Доброе дело. А другие как? Сочувствуют, а оппозицию держат. Григорий рассмеялся, обнажив крупные белые зубы. — и оно, — продолжал Иван Иванович, — в народишке разная порода водится. Другой, как окопается в своей семье, не вытащишь на простор. Таком бы жить в свое удовольствие, эхи... Жизненной линия у такого человека куцая, как у зайца хвост. Ну да с такой породой и совладать легко. Огоньку, огоньку подпустить, он зашевелится и пойдет наметом вперед. Ну а третьи тянут дело на свою выгоду. С такими полагается держать определенную линию и прочее. А лес -то? Лес какой ядреный! Вдруг воскликнул Иван Иванович, постукивая толстой палкой по стволу за кедра. — Ишь, как поет! Строевой! Эки богатства! Глазом не окинешь! Тут тебе и кедрач шапками подпирает небо, тут тебе и пихта строевая, тут тебе и лиственница. Чего только нет! Простор! Только поворачивайся! Да есть ли в других государствах такие несметные богатства? нет Эхи. «Ладное дело. А зверья сколько? И медведь, и морал, и косуля, и лиса, и разное всякое, и прочее. Слух идет по земле, андатру завели в колхозах. Что это за зверь? Пользительность есть в нем какая, аль нет? Может, это для близиру?» И хитровато щури глаза, внимательно выслушал ответ Григория. Вечером они были в долине речушки Дашки. Иван Иванович разложил огромный костер — и после сытного ужина, прогревая широкую спину, расспрашивал Григорий о том, как, где и по каким признакам искать ему железо. С утра Григорий возобновил работу в том шурфе, над которым работал неделю назад. Под толстым пластом глины началась твердая окаменевшая порода, цементированная железистым материалом. Это был красный железняк. Невдалеке от этого места Григорий еще в тот раз обнаружил выход породы. Быть может, Эти находки случайны и являются результатом размыва коренного месторождения. Надо искать. Именно здесь искать, решил Григорий, записывая в своем журнале. Район будущего месторождения, вероятно, сложен красноцветными песчаниками и глинистыми сланцами Верхнего Протерозоя или Нижнего Кембрия. Поисковая разведка должна исследовать прежде всего долину Дашки и Варготея. Большого дела.